Отряд одиннадцатый, шпорцокрылые, паламадеорнитхас. Довольно близкие к боевым птицам шпорцокрылые, паламадеидае, большие тяжеловесные птицы с продолговатой шеей и небольшой головой. Клюв, похожий на куриный, короче головы. Ноги средней высоты с короткими пальцами, снабженными довольно длинными когтями крылья длинные, сильные, на сгибе с крепкими шпорцами. Скелет неуклюжий и массивный. Шпорца крылая живут в обширных болотах Южной Америки и держатся обыкновенно небольшими обществами. Это миролюбивые птицы, редко обнаруживающие свойственную им силу. Впрочем, они иногда вступают в борьбу со змеями и даже нападают на крупных животных. Ходят они гордо, с достоинством, а летая, напоминают больших хищных птиц, особенно грифов. Пища состоит из растительных веществ, но, подобно всем болотным птицам, они не пренебрегают и насекомыми, земноводными, рыбами и тому подобными. Среди болот они устраивают свои гигантские гнезда, куда кладут два яйца, пойманные молодыми Они отлично свыкаются с неволей. Представителем этих оригинальных птиц является паламедея, корнута, с рогом, похожим на струну на лбу.